И на протяжении примерно четверти часа все у нас шло просто отлично. Мы обсуждали заварушку в Богеме, гадались, удалось Лестеру по прозвищу Мордашку удрать оттуда или нет. И вдруг защёлкали ружейные и пистолетные выстрелы, пули начали свизгом рикошетить от тротуара, то были те самые копы с моста. Чёртова деревенщина! Они нас нагнали и ехали сейчас позади, ярдых в девяносто ста,